Бонматист большой. Вот и спрашивает князь чеченский у него: "Ну что, Василий, кто ты, да кто приехал? А шлюпики есть?" А он ему говорит: "Вы третий". "Да, брат, так-то". Разговаривая и здороваясь с встречавшимися знакомыми, Левин с князем прошёл все комнаты. Большую, где стояли уже столы и играли в небольшую игру привычные партнёры.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 Левин посидел, послушал. Но, вспомнив все разговоры нынешнего утра, ему вдруг стало ужасно скучно. Он поспешно встал и пошёл искать Облонского и Турвцена, с которыми было весело. Турвцен сидел с кружкой питья на высоком диване в бильярдной, и Степан Аркадьевич с Вронским о чём-то разговаривали у двери в дальнем углу комнаты. Она не то, что скучает,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 Он быстро взял протянутую руку и крепко пожал её. "Я очень-очень рад", сказал Левин, пожимая его руку. "Человек, бутылку шампанского", сказал Степан Аркандьевич. "И я очень рад", сказал Вронский. Но несмотря на желание Степан Аркандьевича и их взаимные желания, им говорить было нечего, и оба это чувствовали. "Ты знаешь, он не знаком с Анной"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 Вронский то сидел у стола, окружённый беспрестанно подходившими к нему знакомыми, то ходил в инфернальную проведовать Яшвину. Левин испытывал приятный отдых от умственной усталости утра. Его радовало прекращение враждебности с Вронским, и впечатление спокойствия, приличия и удовольствия не оставляло его. Когда партия кончилась, Степан Аркадьч взял Левина под руку.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 Заплатил каким-то таинственным образом известной старичку лакею, стоявшему у притолки расходы по клубу, и особенно размахивая руками, пошёл по всем залам к выходу.